Глава 16 После чая стало шумнее. «И все-таки, товарищ Борис, не понимаю ни кубизма, ни футуризма этого самого...» — говорила Осетров. «Ну к чему оно? Какое отношение до революции?» а «Мозги на бикрень свернуть? Эх, товарищ, мы так старательно захаяли все старое, что надо дать все новое с иголочки, чтобы ничем этого старого не напоминало». Если бы можно, надо было бы новый язык изобрести вместо русского. Посмотрит наш дикарь на все эти пестрые кубы, цилиндры, конусы, возносящиеся куда-то. На эту ярко-желтую краску вылупит глаза и дивится, как баран на новые ворота. А вот эта картина! Да что, простой народ! Есть на наше счастье и художественные критики, которые находят новые откровения в искусстве кубистов. А, например, товарищ вся та белиберда, которую преподносят теперь поэты, <с <с она уже потому нам хороша, что никак не похожа на старое. Слова пошли новые, я бы и буквы придумал другие. Новая Россия и все по-новому. — Боюсь, я не угажу вам своими стихами, — сказала Ниночка. Они проникнуты особым настроением и музыку у слова. — Прочти их нам, Ниночка, — сказал Кноп. Мы слушаем, сказала Сетров, не сводя знойного страстного взгляда с Зои. Ниночка встала с кресла, отошла в угол комнаты и устремила мечтательные глаза вдаль. Ну, сказала Сетров. «Погодите, я создаю настроение. Молчите, пожалуйста, я поймаю минуту, когда начинать. Все притихли. За две комнаты, в спальной, тихо, точно жалуюсь кому-то, плакала маленькая Валя. Ты точно нас на фотографию снять хочешь, сказала Зоя Николаевна. Ниночка болезненно сморщилась и погрозила ей пальцем. — Есть! Наконец! — сказала она. Звучным грудным контральдо, растягивая слова, она начала. — Я больна тобою, мой милый. Я давно тобою больна. Со стены смотрит лик унылый, и на небе луна. Мне не жить, не жить без тебя. Умереть я давно готова. Умереть тяжело мне, любя. На дворе промычала корова. Я умру, Сохрани меня в поле, где цветут голубые цветы, и на том свете я буду на воле, а со мною и ты». «Браво!» — воскликнул Шлосберг. «А не украл, Ниночка?» — сказал Кноп. «С тобой убывает». «Нет», — покраснев сказала Ниночка. «Но правда, эти стихи навеяны мне стихами одной молодой поэтессы. Такими сладкими, за душу берущими стихами... Ты, Боря, ко мне всегда придираешься!» «Ты, право, виноват», — сказал Шлосберг. «За это ты должен прочесть твой гимн товарищу Нине». «Извольте», — развязанно сказал Кноп. «Я иду в пустыне жалкой, воспевая красоту». Жизнь мне мнится приживалкой, Глупой хищной черной галкой, Устремленной в высоту». Я иду, кругом теснины, рвы, могилы, скалы, горки. Я пою красоты Нины, синих глаз ее глубины. Жизнь мне кажется не горькой. Я иду, а солнце вянет, лес закатом о кораля. В мыслях Нина точно фея, лиловея-голубея, вечно милая мне краля. — Это мне? — Спасибо, Боря, — сказала Ниночка. — Прелестно задумчиво проговорила Зоя. «Не правда ли, сколько настроения?» заговорил сам Кноп. «И как удалось мне это лес заката Макараля? Это уже новое. Каждое новое слово мне кажется важным достижением будущего. Например, я придумал слово «остулиться» вместо «сесть». Не правда ли хорошо? Я остулился, то есть сел на стул. Ну, а я табуретился. Ловко. Шлосберг, почти начало твоей новой поэмы, пулеметчики-молодчики, сказал Гайдук. Это я надумал осенью в окопах, когда генерал Саблин тиранил нас, а я мечтал о свободе, сказал Шлосберг и, мечтательно, полузакрыв глаза, стал декламировать. Ночь лихая, грязь кругом, мысли тают в голове моей пустота. Мысли, мысли, будьте сильны. Будьте страшны, мой пулемет поливает дождик. Дождик не поймет, что таится, что гнездится. У него в стволе тра-та-та. Дождем нас мочит и мучит грязь. В полку осталась только мразь. Душа черна, на сердце жар. В груди пожар, пожар, пожар. Христа у нас как не бывало, Над кровью сердце не рыдало. Без страха, без страха, Без совести мы, без стыда. Пулеметчики молодые будут за народ стоять, Будут за народ стоять, По врагам его стрелять. Ах ты, воля, волюшка, девочка нам даст, Пьяным, как напьюсь я, поцелует, не подаст. Трепещите офицеры, отберем пуховики, поднимаются СССРы и идут большевики. Прекрасно, прекрасно, заговорил кноп. Ваша поэма открывает совершенно новые горизонты стихосложения. Ваше пренебрежение размером, своеобразная музыка стиха, оригинальная рифмовка, недосказанная повторенность. Неограненная огранность образов великолепны. Не правда ли, Зоя Николаевна, как чувствуется здесь настроение озлобленного нелепой войною солдата, подавленного грязью, тяжелой природой и начальственным произволом? Ваша поэма переживет века, товарищ. Как думаете, Зоя Николаевна, это выше Пушкина? — Не знаю, Ах, не знаю, — сказала Зоя. Ее сердце мутилось тоской отчаяния.